Глава 18. «А ты что, не видишь, усатый? Он на ногах не стоит. Я, прав тоже не стою, но я лучше не стою. Я очень даже здорово не стою. А он совсем не стоит. Ну, короче, место говорите, я сам его откопаю. Если вам гордость не велит лопатами махать. А хлопец пусть в палатке лежит. Морду ему мазью помажьте и не трогайте. Вон у него нос, как арбуз лопнувший». Хлопец. Услыхав это слово, Туран вздрогнул. На мгновение показалось, что атаман где-то неподалеку. Но потом он вспомнил, что произошло, и вдруг отчетливой, ужасающей ясностью осознал. Макоты больше нет. Его нет совсем. Нет нигде. Он пропал. Исчез. Навсегда растворился во времени и пространстве. И его не будет больше никогда» ну разве что он появится в снах Туранджая. Возникло ощущение, что он падает в гулкую пропасть, бездонную и темную. В пропасть, которая стала теперь его жизнь. Что он будет делать без Макоты? К чему стремиться? Чего хотеть? Кому мстить? Об этом предупреждал Ставридас молот Когда все кончится, если Туран останется жив, Ему надо будет учиться жить заново. Нельзя ведь просто слоняться, не имея никаких целей, ничего не ожидая в будущем, ни к чему не стремясь. Он раскрыл глаза и медленно сел. Все, что происходило после смерти Макоты вплоть до этого момента, Туран помнил с трудом, но все-таки помнил. И то, как белорус помогал ему ковылять к Железной горе. И как Туран, наконец, упал, потому что у самого Рыжего тоже не осталось сил. И смутно знакомое усатое лицо, склонившееся над ним, и валяющиеся на земле трупы бандитов, и дым над догорающими сендерами, и тихий, нескончаемый дождь, закутавший мир в серую кисию. Он лежал в палатке. Голос белоруса доносился снаружи, ему отвечал карабан Чиора. Турана пробрал озноб и начала тошнить. Он до подбородка натянул на себя клетчатое одеяло, которым был укрыт, нащупал на покрывале рядом фляжку, раскрыл и сделал несколько глотков слабого кислого вина. Затошнило сильнее. Голоса возле палатки стихли, раздались удаляющиеся шаги. Туран закрыл фляжку, лег на бок, подтянул колени к животу и провалился в сон. Он проснулся из-за того, что в палатке стало светлее. Откинув полог вошел внутрь карабан Чиора. Следом, похожая на цыганку, черноволосая девушка, одетая, как и бравый усач, в рыжую кожу, а за ними Тим Белорус. Голову его вновь украшала повязка, стянувшая теме подбородок, щеки и уши. Лицо было бледным, под глазами круги. Все трое присели рядом с Тураном, Он поднял голову, разглядывая железный ящик в руках карабана Чиоры. Небоход поставил его на подстилку, стряхнул землю с крышки и что-то повернул. В холодном сером свете Туран не разобрал, что именно. Крышка раскрылась, будто сама собой, и карабан со значением, оглядев присутствующих, достал металлическую полусферу с решеткой на плоской стороне, положил ее выпуклой частью кверху, и погладил, широко улыбнувшись. «Вот так!» — довольно сказал он. «Ну, усы! И что это такое?» — поинтересовался белорус после паузы. Караван посмотрел на него, на девушку, которая пожала плечами и перевел взгляд на Турана. «Хочешь знать, из-за чего попал в такую передрягу? Нам этот рыжий рассказал твою историю». «Давай уже, не тяни! Мне тоже охота послушать!» — перебил Тим, но Карабан и ухом не повел, продолжая смотреть на Турана. «Хочу», — сказал тот, садясь. «Не надо бы тебе это рассказывать, но... Ладно, ты ведь и правда много чего натерпелся. Он сказал, потерял всю семью». «Семью бы и так убили», — возразил Туран. «Их, наверное, как раз убивали в то время, когда мы разговаривали с тобой, но все равно. Что это?» «Излучатель, уничтожающий некроз», — сказал карабан Чиора. Туран с Тимом молча ждали продолжения. «С помощью этой штуки мы когда-то спасли Арзамас». «Но ты назвал его...» Туран припомнил день, с которого, как ему теперь казалось, прошли сотни сезонов. Ты тогда сказал «Хозяин неба». «Правильно. Потому что мы обнаружили, что излучатель может...» Ну, что его можно превратить в оружие против платформ, тех, которые вверху? Но для этого в нем надо было кое-что изменить. В наших мастерских с таким справиться не могли. Через посредника мы договорились с Харьковским цехом, отвезли излучатель туда, а потом на обратном пути в дело вмешались монахи и попытались отбить его. Дальше ты знаешь, всем хочется владеть такой штукой. Туран покосился на белоруса, который дрожащими пальцами пытался свернуть самокрутку, и понял, что тот не стал ничего говорить небоходом про Энергион. И правильно, если разболтать секрет, летуны заберут их в свой улей, чтобы узнать остальное. «Вот так вот», — закончил Карабан Чиора. «А теперь, стало быть, вы оба забудете обо всем, что произошло. Мы сейчас улетим, очень быстро». «Излучатель заберем с собой, оставим вам припасов и патроны, а вы можете делать, что хотите, за исключением одного, рассказывать об этом хоть кому-нибудь, а иначе гильдия найдет вас, найдет и...» Он многозначительно постучал костяшками пальцев по выпуклому металлическому боку хозяина неба.